Глава 32. Не свихнись. Мои игры не расположились на вершине хит-парадов. Они не являются продуктами, нацеленными на широкую аудиторию и созданными для коммерческого успеха. Через придуманных мной персонажей я изливал свою душу, а в их речах формулировал свои идеи. Разумеется, мои работы остались незамеченными и непонятыми очень многими. И в этом нет никакой проблемы, потому что делать игры для всех не то, чем мне хотелось бы заниматься, и не то, чем я рекомендую заниматься вам. Игр для всех очень много. Мне же хочется создавать то, что метит буквально в десяток сердец, и даже одно попадание в цель будет значить, что отведенное на разработку время не было потрачено зря. Небольшие, независимые игры, оказавшись в сердце игрока, проникают куда глубже, чем коммерческие продукты. Неотесанные черты наших игр должны угодить самым сокровенным предпочтениям игрока, тем его интересам, которые делают этого человека особенным и отличающимся от остальных. Мы не привлекаем его внимание только за счет моды, агрессивного маркетинга, или принадлежности крупной франшизе. То, какие моральные невзгоды приходится преодолевать во время разработки, делает наши продукты более личными. Мы не работаем за зарплату, мы не находимся в зоне комфорта. Создавая игру, мы жертвуем временем, которое могли бы провести за развлечениями или за общением с родными. Чтобы эта жертва не казалась чрезвычайно мучительной, мы учимся получать от процесса создания видеоигры удовольствие. Потому что в удовольствии и кроется ответ на вопросы, которые могут все еще оставаться у читателей. Откуда взять время на разработку и как не свихнуться по пути? Действительно, у начинающих разработчиков часто стоит вопрос о том, где найти время на создание собственной игры и на приобретение необходимых для этого навыков. Ответ на этот вопрос кроется не в том, чтобы пожертвовать одной из сфер своей жизни в угоду новой мечте. Пожалуйста, не нужно так делать. Секрет кроется в том, что какими бы деловыми мы ни были, у нас всегда находится время на то, от чего мы получаем удовольствие. Просто иной раз мы этого не осознаем. Однажды, выслушивая очередные жалобы от знакомого мне разработчика на то, что он ничего не успевает, Я попросил его показать статистику пользования смартфоном. Когда я увидел колоссальный пять часов в день, ответ на вопрос, почему он ничего не успевает, показался мне очевидным. Мне удивительно, что ему нравится разбрасываться своим временем. Психологи годами работали над тем, чтобы использование мобильных приложений и социальных сетей захватывало и поглощало нас. Секрет успевания кроется не в том, чтобы дисциплинированно ограничить себя в получении радости от бесполезной деятельности, а в том, чтобы от разработки видеоигр получать не меньше удовольствия, чем от игры в них. Мне нравится делать игры сильнее, чем сидеть в социальных сетях или смотреть фильмы. По этой причине свободные минутки я почти всегда выбираю созидание, и все эти минутки складываются в итоге в часы, дни. недели и месяцы. Посмотрите на себя глазами ребёнка. Своими же глазами из далёкого детства. Если бы семилетний я узнал, что тридцатилетний я зарабатывает на жизнь с созданием игр, то этот мелкий пацан, у которого в кармане лежит несколько капсов с персонажами из Mortal kombat, раскрыл бы рот от изумления и выронил бы из рук контроллер от «Сега Дженесис». Ему было бы абсолютно плевать на то, насколько мои игры успешны. Ему не важно, насколько у меня много шансов выстрелить своим следующим проектом. Для него главное, чтобы я продолжал делать игры. Его восхищает, что я могу довести до выпуска любой из своих проектов и научиться вещам, которые он считает невозможными. Кто из нас не хочет быть тем, кем увидит настолько восхищенный ребенок? Мотивация, так необходимая всем нам, не является вопросом силы воли и лежит больше в эмоционально-чувственном спектре. Нужна ли вам мотивация, чтобы проводить время за любимым занятием? Чтобы проводить время с любимыми людьми? Будете ли вы читать книгу о том, как найти силы для лежания на диване и как научиться получать радость от солнечных дней? Когда у вас опускаются руки, а мечты и амбиции превращаются в ваших врагов, которые мучают совесть и высасывают силы, Наступает самое время, чтобы проанализировать контекст работы и лишний раз напомнить себе о том, почему вы вообще собрались делать игры. Получаемая информация формирует ваше мышление, поэтому возвращаться к тому, что вас вдохновило в самом начале пути, всегда хорошая идея. Помните, что отказ от потребления мусорной, поверхностной и суетливой информации – не может не оказать благоприятного влияния на творческую сферу в вашей жизни. Невозможно раздавать универсальные советы о том, как выйти из лабиринта прокрастинации. Можно лишь подсказать направление. Я даю компас, а не карту. Пусть эго каждого из нас требует успехов на поприще разработки видеоигр сильнее и громче. Никогда не давайте натиску несгод и трудностей убеди себя в том, что вам и без выпущенной видеоигры нормально живется. Если уж начали созидатели хотя бы интересоваться, это значит, что потребность, которую вы стремитесь удовлетворить разработкой видеоигры, все-таки существует. Усталость, выгорание и упадок сил не отнимут подобной потребности. Эти демоны лишь сдуют размер вашего эго, уместят его в крошечное офисное кресло на пластиковых колесиках и будут катить вас дальше от того человека, которым вы хотели когда-то стать. Основной инструмент в разработке видеоигр — это не движки, программы или приспособления вроде планшета или компьютера. Основной инструмент — это ваш мозг. Никакие знания мира и навыки мастера не помогут сделать игру, если вы не осознали особенности своего мышления. Любые двери открываются тогда, когда ваши глубинные убеждения — формируют для них свой собственный ключ. Ключ к разработке видеоигр теперь у вас есть. Текст читал Слава Гриз.